И, так говоря, вкратце, теория либидо во всех своих утверждениях является необоснованной. Это тем более удивительно, что она является одним из краеугольных камней психоаналитического мышления и терапии. Допущение о том, что любое стремление к удовольствию является по своей сути стремлением к лебединозному удовлетворению, остается произвольным. То, что предлагается в качестве доказательства, представляет собой неправомерные и зачастую грубые обобщения некоторых верных наблюдений. Сходство между физиологическими функциями и психическим поведением или душевными стремлениями используется для демонстрации того, что первое определяет второе. Особенности сексуальной сферы безапелляционно объявляются источником сходных параллельно наблюдаемых особенностей характера. Однако отсутствие прочного обоснования еще не самое серьезное возражение против теории либидо. Теория, пусть и недостаточно аргументированная, тем не менее может оказаться полезным инструментом для расширения и углубления нашего знания. Иными словами, она все же может служить добротной рабочей гипотезой. В сущности, Фрейд сам признает, что эта теория покоится на не слишком прочном основании, потому и называет ее нашей мифологией, однако он не считает, что подобное допущение должно удержать его от использования этой теории в качестве всеобъемлющего объяснения. До некоторой степени теория либидо была конструктивной для осуществления некоторых наблюдений. Она помогла нам беспристрастно отнестись к сексуальным затруднениям и понять их значение. Она позволила нам увидеть сходство между чертами характера и сексуальными особенностями и увидеть частое совпадение определенных наклонностей – оральный и анальный характер. Она оказалась полезным орудием, помогающим пролить свет на определенные функциональные расстройства, сосуществующие с этими наклонностями не является основной слабостью данной концепции утверждение сексуального происхождения многих установок и влечений. В действительности можно отбросить не только идею физиологического происхождения до генитальных влечений, но даже доктрину о том, что они являются сексуальными по своей природе, не отвергая сути теории в целом. Александр, хотя он и не утверждал это явным образом, практически отказался от теории, до генитальной сексуальности и предложил на обсуждение вместо нее доктрину о трех элементарных наклонностях, которые он обозначает как «получать или брать, удерживать и давать или уничтожать». Но говорим ли мы о сексуальных влечениях или как Александр об элементарных наклонностях, называем ли мы их орально-лебеденозными или элементарными наклонностями «получать или брать», Все это, по сути, не меняет образа мышления. Хотя попытка Александра представляет собой определенный шаг вперед, сохраняется основное допущение, что человеком движет желание осуществить определенные первичные биологически заданные потребности, и что эти потребности достаточно сильны, чтобы оказать решающее влияние на личность и тем самым на всю жизнь человека.